Все то, чего не скажешь словом, Узнал я в облике твоем. Глядят внимательные очи, И сердце бьет, волнуясь в грудь. В холодном мраке снежной ночи Свой верный, продолжая путь. 1912